В зале было довольно много ребятишек, и стоял обычный гам, который стих, когда балконец вывел Виктора на сцену и усадил под огромным портретом президента Даром доктора Эрквадриги. За стол покрытый красно-белой скатертью. Потом балконец вышел на край сцены и сказал: «Сегодня с нами будет беседовать известный писатель Виктор Банев, уроженец нашего города». Он повернулся к Виктору.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 Становилось интересно или, во всяком случае, необычно? — А может быть, вас интересуют литературные анекдоты? — вкратчиво спросил он. — Как я охотился с Хемингуэем, как Эренбург подарил мне русский самовар, или что мне сказал Зурс Мансор, когда мы встретились с ним в трамвае? — Вы действительно встречались с Зурсмансором? — спросили из зала. — Нет, это я шучу, — сказал Виктор. Так что мы решим насчет литературных анекдотов?